Глава 209. В тихой башне черти водятся. Немаловажным выводом из беседы со стражами стало и то, что башня не имела защитного барьера. Это одновременно порадовало и насторожило. Один из толстяков, видимо, совсем не умел держать язык за зубами. Выяснить причину отсутствия такой важной системы защиты, не вызывая подозрений, разбойник не мог, поэтому перед ним встал выбор – пробираться сейчас или дождаться ночи. Безопасно, конечно, действовать в темноте, но со всеми этими знаниями Уилл уже и так задержался в развитии персонажа. Пора было вновь наращивать темпы, ведь после ритуала с вампиром он так и остался на 76 уровне. Задание с предателями являлось последним на этом этаже, не считая Ефрита, поэтому недельный поход в лес Таргада позволит ему одним выстрелом убить двух-трех зайцев. Ворон уже второй час разглядывал башню издалека, выстраивая предполагаемый маршрут, когда заметил, что к главному входу подъехала цветастая карета, из которой вышел разодетый мужчина в восточной наружности. «Неужели это и есть тот самый поручитель?» Разглядывая его в бинокль, Уилл нахмурился. «Решил навестить свою пленницу. Хм, может, подслушать их разговор?» Бормоча себе под нос и раздумывая над этим вариантом, разбойник уже мчался к башне, давно сообразив, как именно проникнуть внутрь. Благодаря крыльям, которые являлись копией тех, что были у небольшой птицы, у него появилось гораздо больше возможностей для проникновения. До башни оставалось метров пятьдесят, когда уил припав к земле, касаясь ее кончиками пальцев и напрягая ноги, резко взмыл вверх, активируя двойной прыжок. Следом пошел навык-клон. Схвативший его за руки двойник крутанул ими, что было силы, и тело ворона взмыло еще выше. «Скачок, крылья, невидимость!» Скиллы молниеносно активировались друг за другом. И вот уже разбойник находится на 30-метровой высоте, плавно приближаясь к решетке на верхнем этаже башни. Один из четырех стражников, находящийся на крыше, обернулся, прищурив глаза, но, ничего не увидев, не обеспокоился. Арбалет в его руке зарычал, словно дикий пес, и две секунды спустя в воздух полетели одна за другой пять стрел. Правда, все было сделано впустую, потому что Уилл выполнил свою задачу и, благодаря сумеречному шагу, проскользнул за толстые прутья решетки. «Внимание! Вы входите на запретную территорию. Штрафы в случае смерти. Арест — 10 соток. Понижение репутации до агрессивности с родом Улихау. Минус 3000 золотых. Хорошо подумайте, прежде чем лезть сюда. «Это очень много!» Уилл пятой точкой чувствовал, что дело здесь нечисто, но закончить квест нужно было в любом случае. Внутри башня была разделена на три этажа. Третий, тот, куда парень только что проник, был забит небольшими ящиками и сундуками. Какого хрена, ну-ка? К сожалению, загоревшийся был лучик халявы тут же потух. Сундуки были не заперты, ящики открыты, и все, что попадалось ему на глаза, оказалось сплошь пустым. «Ну точно, я же не получал сообщения от системы, стоило догадаться». Мысленно утешив себя, Ворон увидел лестницу, ведущую вниз, и, оглядевшись в поисках альтернативного спуска, понял, что в пасти льва всегда ведет лишь одна дорога. Можно было использовать сквозь стену, но, думаю, лучше оставить это на непредвиденный случай. Дождавшись отката сумеречного шага, Уилл вновь использовал его, медленно продвигаясь вниз по стене. На втором этаже стало ясно, что внешний и внутренний вид башни отличались друг от друга, как небо и земля. Обвешалые стены снаружи и ржавые прутья-решетки сменились на позолоченные гобелены, парчевые ткани, сундуки с одеждами и развешанные по стенам драгоценности. Будто разбойник попал в невероятно дорогие апартаменты класса люкс какого-то арабского шейха. Но самое неприятное было то, что здесь находилось чересчур много людей с оружием и в боевом облачении. Вся эта толпа была рассредоточена по площади этажа и явно готовилась к чему-то. Несколько минут спустя, спрятавшись в удачно попавшем на пути шкафу, Уилл понял, к чему они готовились. «Всем быть начеку!» – зычный голос мужчины где-то за полем зрения разбойника привлек его внимание. Как господин и предсказывал, тюрьма не смогла спасти узников. Только что пришло сообщение от вестника лорда о жесткой расправе над заключенными. Так что...» Голос мужчины вдруг замер. Уилл не понимал, что происходит, пока вдруг место, в котором он прятался, не разнесло на щепки «Ну, привет, крыса!» «Вы двое!» Быстрый взгляд говорившего обратился к двум закутанным в черные тряпки невысоким людям. «На защиту, госпожи! Остальные в бой!» «Не мешайте друг другу! Этот человек не должен покинуть башню живым. Ситуация, вырисовывающаяся перед разбойником, была очень непростой. И проблема заключалась не в количестве находящихся здесь людей. Уилл пытался просчитать, какие последствия могут быть в случае их убийства. И после недолгих размышлений вывод был таким, что ему придется проверять все самому, но убивать только в крайнем случае. Пусть в сообщении говорилось, что штрафы будут лишь в случае его смерти – Но если он не станет убивать охрану, а лишь свою цель, то это не отменит того факта, что его уже видели. Что будет в этом случае? Не скажут же они, мол, беги, парень, не обращай на нас внимания. Битва началась быстро. Уровни врагов варьировались от 45 до 60, но расслабляться однозначно не стоило. Ворон не успел посчитать точное количество, но тех, что разбойник уже видел, оказалось 17 человек убивать или не убивать вот в чем вопрос уворачиваясь от ударов иногда получая в спину или ногу болт или удар меча уил пока не контратаковал его взгляд и мысли крутились вокруг того места куда ринулись два охранника чтобы защитить женщину ладно так и сделаем кивнув самому себе уил достал свиток заклинания туман и активировал его со звуком звукомши Свиток копал пылью, и от разбойника начали подниматься клубы плотного дыма. Не раз наблюдавший эффект от дымовой гранаты, Уилл хмыкнул и хотел было активировать невидимость. Но туман в мгновение ока словно сдуло, и парень увидел осклабившегося солдата с амулетом в руке. «Тебе лучше атаковать, иначе не успеешь понять, как уже будешь мертв. хе Рука развеявшего слабые чары тумана человека дернулась, и вместо амулета появился нож, быстро полетевший в ворона. Те, кто здесь присутствовал, были очень опытными бойцами и быстро подстраивались под течение боя. При попытке избежать жертв, Уилл собственноручно уменьшил свои шансы на успешное завершение задания. «Что ж, я знал, что не надо судить книгу по обложке». Пусть их уровень по сравнению с его и был ниже, они были опытными солдатами, и которых явно заточен на бои. Ладно, попробуем иначе. Рев души. Из его горла вырвался рык, и бесплотные пасти вцепились в противников, накладывая дебаф растерянности. А лишь трое смогли избежать воздействия навыка, выпив какое-то зелье, и то им повезло только из-за того, что они стояли дальше всех. Но, как бы то ни было, путь был расчищен, и Уилл, используя двойной прыжок, словно порыв мощного ветра оказался перед запертыми дверьми. но ну, конечно, закрыто. Черт. Быстрая попытка открыть дверь провалилась, не давая Уиллу шансу добраться до последнего предателя. Минус 370. Всплывшая цифра урона и одновременно с ней полученный в голову удар дали понять, что ущерб вышел как минимум критический. При его сопротивляемости удары, что враги наносили ему, не превышали порог в две сотни. «Ублюдок!» Разбойник, резко развернувшись, щелкнул пальцами, применяя соответствующий навык. Двое оставшихся солдат, не поддавшихся реву, кружили чуть поодаль и искали возможности для новой атаки. Их приятель, резко схватившийся за голову и выронивший топор, заставил их осторожничать. Вот только к этому моменту уже откатился сумеречный шаг и Уилл, истояв черным дымом, пробрался в щель под дверью, слушая, как находившихся внутри комнаты людей предупреждают о его проникновении. Теперь он четко видел свою цель. Женщина сидела перед зеркалом в нарядном халате, слегка прикрывающем ее тело и ногу и грудь. Закинутые ноги и медленно подводящая ресницу правая кисть, словно та собиралась выйти в свет, четко показывали, что предательницу не интересует факт пришедшего по ее душе убийцы. Забавно. уил взирал на нее из своего серого мира и попутно пытался найти следы тех двоих. Но как бы он ни старался, складывалось ощущение, что тут была одна лишь мадам. Все это настораживало, но гадать, что именно его беспокоило, смысла не было. Сейчас все станет ясно. Выпав из тени, Уилл молниеносно появился позади женщины и, воткнув два кинжала в ее шею, добавил свою фразу про «привет». Но как только он закончил говорить, сидящее тело вдруг лопнуло, словно пузырь. Разбойника отшвырнуло в стену, нанеся 400 единиц урона. Как же весело! Значит, ты пришел мстить от лица моей сестры! Эта мерзкая подстилка все еще жива! Кто бы мог подумать!» Голос доносился со всех сторон, но Уилл знал, что нужно делать, и тут же активировал сферу откровения. После этого парень сразу увидел, как появляется широко скалящаяся физиономия молодой девушки, которая стояла в углу комнаты, а возле нее два трупа, завернутых в знакомые уилу тряпки. Это бестие убило людей, посланных для ее защиты? Одетая в черное обтягивающее платье с небольшим посохом в руке, по которому велись тонкие красные линии, она напоминала виденных им недавно ведьм. «Смотри-ка, смог избежать моей ловушки. Теперь понятно, что у тебя есть навыки сделать то, что ты сотворил в тюрьме. Но здесь ты зря появи ужас». Вздыхая и направляясь к зачем-то болтающей предательнице, Уилл наклонился к ней и, мило улыбнувшись в широко раскрытые от страха глаза, произнес. «Действовать надо было. Продолжай действовать, а не болтать, ненормальная дура. Перед тобой же враг, а не добрая старушка». «Ну, ты это уже слышала, но я все же повторю». Привет тебе от Мелиситы и Кристины. Договорив наконец фразу Уилл не стал ковырять осиное гнездо, расспрашивая эту явно помешанную сестру. Два кинжала воткнулись с двух сторон в горло предательницы. Их лунувшая по рукам кровь ознаменовала своим потоком окончание задания.